Глава седьмая. Тренировка и осознание. Знаешь, я ничего не имею против твоих методов тренировок моих бойцов, но все же должен задать один вопрос. Хиро отошел за ограждение и задумчивым видом произнес «Каким образом эта тренировка должна помочь мне на грядущем глобальном задании?» «Ты мыслишь слишком поверхностно», – стрельнула глазами Ангелина, – «но я все же отвечу. Ты действительно думаешь, что за какие-то жалкие два дня сможешь настолько сильно повысить свои навыки, что будешь способен противостоять другим преемникам? Этого никто не может знать, пока не попробует». Спокойно ответил командир. Тем не менее, шанс все же есть, если я буду лично принимать в этом участие. Но наблюдая со стороны, что я должен для себя извлечь? Никого из моих ребят не будет на миссии. Я буду предоставлен целиком и полностью себе. Не стоит исключать, что я только рад, если мои бойцы станут сильнее. И пусть это прозвучит нагло и эгоистично, но... «Их сила мне не поможет на грядущем испытании». Мысли шире, Хиро. Сейчас тебе предоставляется уникальный шанс увидеть одного из фаворитов в действии. Конечно, это будет мало походить на реальный бой, учитывая отсутствие оружия и навыков, но ты сможешь многое для себя извлечь из этой тренировки. Запомни, тренироваться можно разными способами, «В данном случае это визуальный», – Ухмыльнулась девушка, закончив разминку. «А теперь заткнись и внимательно следи за происходящим. Остальное зависит лишь от тебя». Почти шесть десятков отборных, можно сказать, элитных бойцов против одной девушки. Пусть она и является фаворитом. Посмотреть действительно было на что. В этом Ангелина права. Командир не зря вчера упомянул, что не любит оставаться в долгу. Отряд торговых представителей под руководством Радомира выдвинулся спустя некоторое время после отбытия основной группы. В их задачу входит доставка большого объема провианта, коих собралось на станции в таком большом избытке, что это грозит профицитом припасов. В скором времени они прибудут и привезут с собой... огромное количество провианта, но понять слова Ангелины насчет другой, отличной от его методов тренировки, Хиро смог лишь спустя несколько минут с начала боя. Движения девушки, ее гибкости и планирования каждого своего шага, движения и даже вздоха, многое дали понять командиру. Она не рвалась в бой, очертив вокруг себя небольшую зону, в которую не позволяла никому проникнуть. Любой, кто пытался это сделать, в лучшем случае был отброшен назад, а в худшем мог получить травму и выбыть из сражения. К раненым сразу же направлялись медики из отряда Ангелины и своевременно проводили необходимые медицинские процедуры. Сам бой был... запоминающимся. Используя лишь возможности своего тела, Ангелина противостояла целой толпе. Руслана, Иван, Агния и несколько других офицеров не рвались в бой первыми, посылая бойцов. Несмотря на то, что можно было навалиться целой толпой и сковать движения от девушки, они не собирались так поступать. Ни из глупости или благих намерений нет. В их задачу входило проверить, насколько сильны их подчиненные, выяснить слабые стороны противника и составить на основе всего этого план нападения. Разумный выбор, за исключением одного пункта – противника. Фаворит не просто так носит свой титул, и пусть Хиро знал, каким образом эта девушка его получила, прекрасно осознавал, что тренировка будет не из легких. Так и вышло. Избранная офицерами тактика трещала по швам. Отправляя по три, а иногда по два бойца против Ангелины, они с каждым разом получали аналогичный результат. Она быстро их выносила, при этом не двигаясь с места. Но никакой паники или отчаяния на лицах офицеров не было. Они внимательно наблюдали за происходящим и тихонько перешептывались между собой, внимательно следя за ходом сражения. Интересно, теперь до командира дошло, что именно пыталась сказать девушка. Глядя на ее плавные и лёгкие движения, он ощущал в них также скрытую силу и угрозу, Любой, кто пытался зайти за невидимую для глаза очерченную ей зону, сразу же получал моментальный отпор. При этом никакой усталости на лице Ангелины не было и в помине, лишь легкое игривое выражение лица и едва заметная усмешка. Фавориты, да, обладая особенной и безграничной силой, способная заставить бежать целую армию, Они не рвутся в бой, а наоборот тщательно защищают контролируемые ими же территории. Не бегут, сломя голову, намереваясь показать свою силу, а наоборот стараются использовать как можно меньше энергии на самом эффективном уровне. Естественно, это не все, что хочет сказать девушка, но весь этот спектакль со сражением был устроен именно для командира. Вполне возможно, что другие фавориты могут и будут сражаться другим образом, но здесь главный посыл в другом. Не стоит рваться вперед, пытаясь что-то доказать другим. Главное – стоять стеной на своей территории и не позволять никому извне в нее проникнуть, и это может стать главным ключом к победе. Хиро долго живет на свете и повидал много, как и эту тактику. Ангелина не открыла ему глаза на нечто новое, но позурила вспомнить то, о чем он забыл. Пусть сейчас она на тренировочной площадке от напротив целой толпы противников, но она четко показывает. «Я каменная стена! Любой, кто захочет пройти сквозь меня, пусть готовится к худшему исходу!» Нет, она не пыталась как-то унизить Хиро и его лидерские качества. Скорее открыла глаза на то, каким должен быть настоящий лидер в текущей ситуации, а именно быть опорой для всех тех, кто стоит за ним. Если мысленно представить картину, что за спиной Ангелина сейчас находятся все ее подчиненные, то все сразу же встает на свои места. Она та... кто принимает самые главные атаки неприятеля – щит. И одновременно с этим основное звено команды. Ей не надо рваться вперед в попытках догнать убегающего противника. Ее основная задача состоит в защите своих людей». Непонятно, откуда и каким образом эта девушка нарыла так много информации о командире, но этой тренировкой она сказала ему многое. «Так, бойцы, меняйте стратегию!» – взревел Хиро, проанализировав происходящее. «Больше нет смысла выискивать слабости в ее обороне и проверять вашу силу. Считайте, что находящийся перед вами противник – основное связующее звено всех сил неприятеля. Ваша основная задача – прорвать его, чего бы это ни стоило. Вам все ясно!» На несколько секунд тренировочный полигон погрузился в тишину. Ангелина с удивлением посмотрела на командира и, увидев в его взгляде то, чего раньше не наблюдала, улыбнулась. Трое старших офицеров, все это время находящихся немного в сторонке, лишь кивнули на слова лидера и быстро о чем-то начали друг с другом разговаривать. Не прошло и минуты, как от первоначальной стратегии не осталось и следа. Они моментально ее изменили, следуя указаниям командира. Больше не будет бойцов, отправленных по несколько человек. С этого момента те, кто все еще остался в строю, группировались в три группы, каждую из которых повел за собой офицер. Они получили от лидера приказ сокрушить главное звено неприятеля и сделают это, чего бы им это ни стоило. Фаворит стала внимательнее и сосредоточеннее. Легкая улыбка исчезла с ее лица, а в глазах загорелся азартный огонек, который любому, кто бы в них посмотрел, говорил «Так просто я вам не дамся и не надейтесь». На острие атаки была сильнейшая троица – Иван, Агния и Руслана. Позади них все остальные бойцы на небольшой дистанции, следующие за своими офицерами – Каждая из групп заходила с разных направлений, а не ударила прямиком в лоб. Таким образом, насколько бы сильна ни была Ангелина, противостоять сплоченным и прошедшим жестокие тренировки бойцам было крайне непросто даже для нее. Если девушка своим поведением пыталась показать, что она щит и защитник, стоящих за ней, то офицеры были остриями копий, теми, кто наносит самый первый И самый сокрушительный удар. Общаясь между собой жестами, отряды приступили к действию. Атакуя сразу с трех сторон, они тем самым сильно ограничивали оппонента. Не стоит забывать и о том, что помимо трех офицеров, в рядах бойцов находились и другие, например, катана, по уровню превосходящий даже командира. Они с самого начала не спешили открывать его способности, тщательно их скрывая и не выпуская в бой до самого последнего момента. Несмотря на неожиданный приказ командира, даже без него его люди смогли придумать грамотный и сбалансированный план наступления, пусть и пошли немного по другому пути. Но слова сильно отличаются от действий, как и планы. Превосходящая мощь бойцов – Не смогла в первые же мгновения прорвать линию обороны Ангелины, и уже спустя несколько секунд они начали отправляться в полет один за другим. На своих местах смогли удержаться лишь офицеры, не просто так носящие свое звание. Меньше минуты потребовалось фавориту, чтобы избавиться от всех, кроме них. Естественно, для нее это тоже не прошло бесследно. Невидимая линия, которую она для себя начертила в начале сражения, отодвинулась примерно на два метра. Они смогли ее сдвинуть, но на этом все и закончилось. Ее мощь настолько превосходила других, что в голом противостоянии они ничего не смогли ей сделать. В итоге против девушки осталось четверо. Все офицеры. Они были немного помяты, но смотрели на своего оппонента с уважением. Командир не был уверен, что кто-то из них смог отразить такой натиск превышающих сил противников с такими минимальными потерями. Скорее всего, их бы просто задавили числом, и на этом все закончилось. Но не Ангелина. Неважно, каким именно образом она получила свой титул, но она его вполне оправдывает. «Вижу, мы подошли к финальной стадии», — глубоко вздохнула девушка, после чего выдохнула. «Что ж, вы смогли меня удивить. Нападайте». Как бы человек не боялся толпы, он должен знать одно. Одновременно может напасть не больше восьми противников, а остальные лишь будут мешать. В такой ситуации, как это, преимущество лишь сыграло на руку Ангелине, Но с этого момента начнется самый настоящий бой. Четверо офицеров, точнее трое и лидер амазонок, входящих в союз, это вам не шутки. Хиро не довелось схлестнуться в реальном поединке против Русланы, поэтому у него не было предположений насчет ее реальной силы. Случись такое, он бы сделал все, чтобы победить, но прекрасно осознавал, что она не уступает, а то и превосходит тирана в силе, особенно когда дело касается лишь физического развития. С этого момента началась настоящая драка, по-другому ее не назовешь, действуя слаженно, будто обучались этому и готовились на протяжении нескольких месяцев, офицеры и руслана ринулись в бой. Ангелина тоже не отставала, очерченный ею круг уже не имел значения. Она передвигалась с огромной скоростью по всей тренировочной площадке, больше защищаясь, чем атакуя. В какой-то момент Хиро подумал, что такими темпами ей не удастся выиграть, но здесь началось самое интересное. Первая совершила ошибку пигалица. Заметив, что оппонент лишь защищается, она ринулась вперед, несмотря на поддержку. Это стало камнем преткновения в их схеме атаки, за которую моментально ухватилась Ангелина. Увернулась от первого выпада и финта, кувырок. еще один финт и блок, после которого фаворит схватила Акнию за руки и со всего маху врезала ей головой в переносицу. Та моментально потеряла равновесие, а в глазах поплыла. Пусть она и пыталась прийти в себя, но уже было поздно. Мощнейший хайкиг в голову отправил ее в нокаут, а Ангелина сразу же отпрыгнула в сторону и вернулась к своей излюбленной тактике убегать и лишь изредка наносить контратакующие удары. Потерявшую сознание девушку сразу же вынесли с полигона, как только улучили подходящий момент, а битва продолжалась. Следующим совершил ошибку Иван, пусть и не специально. Он ненадолго замедлился, намереваясь таким образом словить в клещи девушку, и за это поплатилась Руслана – Вырубить ее таким же образом, как и Агнию, Ангелине с первого раза не удалось, но не это было ее основной целью, пока та приходила в себя. Фаворит занялась исключительно Иваном, несмотря на его мощь и силу, в обычном физическом противостоянии он оказался не так и силен, тем более девушка с ним не церемонилась. Все, находящиеся за тренировочной площадкой, услышали хруст его костей. Первым делом Ангелина специально приняла удар в лицо и сделала вид, что начинает падать, а когда инкуб попытался ее схватить, сделала быструю подсечку и посадила его на задницу. Два мощных и точных удара ногой, и его колени оказались вывернуты в другую сторону, и пусть Иван даже не закричал и не подал виду, было неважно, Обхватив его лицо руками, девушка со всей мощи врезала ему коленом в нос и вырубила. Осталось двое, пришедшие в себя Руслана и Катана. В их взгляде отчетливо читалось, что проигрывать они не собираются, но, как это обычно бывает, судьба распорядилась иначе. Первой выбыла глава амазонок, решившая помериться голой силой со своим оппонентом. Что это было? Желание показать себя и свои качества, высокомерие или что-то другое? Неизвестно, но итог в их противостоянии с Ангелиной был один. Последняя уделала ее при помощи грубой силы, не боясь при этом принимать прямые удары в лицо и тело, Катана, следуя просьбе лидера амазонок, не вмешивался в этот бой, и, как и все остальные внимательно наблюдал за их противостоянием. Огромных размеров Руслана на фоне миниатюрной Ангелины. Любой, кто только пришел бы и подключился к просмотру их битвы, с легкостью поставил бы на главу амазонок и проиграл бы. Кажущиеся маленькими кулачки фаворита били быстро, хлестко и намного серьезнее, чем увесистые, но относительно медленные кулаки Русланы. Каждый удар миниатюрной девушки заставлял морщиться ту, что была больше, а вот Ангелине хоть быхны на ее удары. В итоге обмен ударов завершился довольно быстро. Фавориту потребовалось все около десятка четких и хлестких выпадов. прежде чем ее соперница рухнула, не в силах продолжать бой. Впервые на лице Ангелины выступила небольшая испарина, которая не осталась незамеченной и для катаны. «Может, немного передохнем?» – спокойно предложил он. «Будет нечестно, если мы продолжим в таком...» «Продолжаем!» – перебила его девушка, и на этот раз первая ринулась в бой. Дальнейшие события сложно описать словами. То, что видел командир во время атаки на базу работорговцев, и то, как изменился сейчас Катана, будто два разных человека. Хиро думал, что именно Руслана составит наибольшую конкуренцию для фаворита, но ошибся. Тот, кто представлял наибольшую угрозу, был его человек. Они начали медленно, постепенно ускоряясь, не забывая при этом обмениваться ударами. Из-за особенностей местности вокруг них начали появляться пыльные облака, а победителя благодаря низкой видимости было сложно уловить. Кроме командира и нескольких других, не уступающих ему в силе на этой площадке людей, никто бы не смог уследить за этим сражением. Оно затянулось минут на десять, и лидер среди сражающейся парочки не был определен. В какой-то момент они оба перестали сражаться и отпрыгнули друг от друга на безопасное расстояние, переводя дыхание. В этот момент к Хиро подошёл Радомир, который успешно добрался и привез с собой целую кучу припасов. Он застал всего несколько минут битвы и был сильно впечатлен происходящим. «Впечатляет!» – пытаясь отдышаться, произнесла Ангелина, глядя на своего оппонента, а после резко перевела взгляд на Хиро. «Могу с уверенностью сказать, что этот человек не уступает мне не только физической силе, но и в навыках ведения боя. Где ты раздобыл настолько сильного союзника?» Где раздобыл, там уже нет, усмехнулся Хиро, показывая пекинскую капусту, одну из тех, что была привезена вместе с припасами. Я достаточно увидел. Да и мои люди провели хорошую тренировку. Давайте огласим вашу битву с катаной ничьей и перекусим. Думаю, после такого всем захочется хорошенько подкрепиться. Я бы отказалась, если бы не он. Она кивком головы показала на запыхавшегося катану. Несмотря на ее слова, выглядел он неважно и чуть ли не падал от усталости, но раз ты привез вкусняшек, так и быть, соглашусь на ничью. Вот и славно, улыбнулся Хиро, провианта я привез много, поэтому как смотришь на то, чтобы устроить небольшой банкет? «Банкет!» – нахмурилась девушка, вытирая пот с лица принесенным бойцом из ее отряда полотенцем. «Нам еще предстоит битва с тобой один на один, поэтому не сильно налегай. Потом будет очень тяжело распрощаться с содержимым». И прошла мимо, бросив полотенце своему помощнику. Хиро несколько мгновений смотрел ей вслед, и только потом в его голове сформировалась мысль – «Стоп! Что?»